В горах мы совершали пешие переходы, а ночевали в дешевых гостиницах, и у нас не было уверенности, что мы сможем повторить даже такое путешествие на следующий год. Теперь же перед мысленным взором вставали картины истинно шикарного вояжа. Белчер, как и следовало ожидать, все организовал по первому разряду миссии Всебританской имперской выставки пристал лишь самый первоклассный прием. Все мы, как один, были теми, кого в наши дни называют VIP, очень важная персона. Мистер Бейтс, секретарь Белчера, серьезный и доверчивый молодой человек, действительно был прекрасным секретарем, но имел обличие театрального злодея. Черные волосы и вспыхивающий взор придавали ему зловещий вид. «Похож на отъявленного убийцу, правда?» — сказал о нем Белчер. «Так и кажется, что он вот-вот перережет тебе горло, а на самом деле наивоспитаннейший молодой человек». По пути в Кейптаун мы не переставали удивляться, как смиренно Бейтс сносил тяготы секретарской службы у Белчера. Тот обращался с ним грубо, заставлял выполнять свои поручения в любое время дня и ночи, когда ему заблагорассудится, проявлять пленки, стенографировать, писать и переписывать письма, содержание которых Белчер без конца менял. Полагаю, ему платили хорошее жалование. Другого объяснения такому многотерпению я не нахожу. Тем более, что никакой любви к путешествиям Бейтс не испытывал. Более того, пребывание в чуждых пределах страшно нервировало его. Особенно он боялся змей, которые, он не сомневался, будут встречаться нам в огромных количествах в каждой из тех стран, куда мы направлялись, и которые только и ждали момента, чтобы напасть именно на него. Хоть мы и отплывали в столь приподнятом настроении, Моей, по крайней мере, радости вскоре пришел конец. Погода установилась ужасная. Все казалось чудесным на борту замка Килденон до тех пор, пока море не вступило в свои права. Бескайский залив показал худшее, на что он способен. и Я лежала у себя в каюте, едва живая от морской болезни. В течение четырех дней я пребывала в прострации, не в силах ничего удержать в желудке. Наконец, Арчи пригласил ко мне судового врача. Не думаю, чтобы доктор сколько-нибудь серьезно относился к морской болезни. Он дал мне что-то, по его словам, то, что могло помочь успокоить внутренности. Но, как выяснилось, снадобие не произвело на меня никакого действия. Я продолжала стонать, и чувствовать себя так, словно умираю. Да и, похоже, я, видно, была на покойницу, потому что дама из соседней каюты, случайно увидев меня через открытую дверь, позже поинтересовалась у стюарда. — А что, дама в каюте рядом с моей еще жива? Однажды вечером я решила серьезно поговорить с Арчи. — Когда мы прибудем на Мадейру, — сказала я, — Если буду еще жива, я сойду на берег. — О, я думаю, тебе скоро станет лучше. — Нет, мне уже никогда не станет лучше. Я должна сойти с корабля. Мне нужно оставаться на твердой почве. — Но тебе все равно придется как-то вернуться в Англию, — напомнил Арчи. — Даже если ты сойдешь с корабля на Мадейре.